Глава 43. Слезы. «Но подождите!» — возмутилась Валенсия. «Письмо я получила до того, как мои руки обожгли фениксы. И первый заказ по перемещению гнома я выполнила, конечно, сама того не желая, до обретения так называемых артефактов. А это и для меня загадка. Кто тебе послал письмо? С ним был кулон, брошь, заколка?» — поинтересовался профессор. «Да, он небольшой, доставил мужчина. Пупс еще попытался его укусить. Дело в том, что из вашего мира за всю историю существования нашей Академии всего два раза пребывали ученики, очень слабые и никак не портальщики. И для перемещения в наш мир мы сами их забирали. Сил бы у них не хватило даже с артефактом. Ты просто уникум?» «Нет, неправильно выразился не ты, а тот, кто все это подстроил». «Ох, как интересно узнать, кто и зачем!» «Не скажете?» Дороникаст развернулся в сторону Тема и Тея. «Ведать не ведаю», — насупился Тамерлин. «Знать не знаю», — отвернулся Тейсхан. «Знают, но сказать не могут, а жаль. Блоки ломать не буду, неизвестно, какие запреты в них еще напихали. Не приведи елки зеленые, если родные в заложниках, и я потом совестью мучайся». «А кто вы на самом деле это сказать можете, или тоже секрет?» Профессор пристально посмотрел на фамильяров. «Мы сами не помним», — вдруг неожиданно выдал Тей. Открывшая было рот Валенсия тут же его закрыла, подумав о фее. Вдруг эта леди Амидар поучаствовала, а у нее еще невыполненный договор перед ней. Потерять волосы, зрение или другие не менее дорогие части тела ей ой как не хотелось. — Ну, хорошо, ситуация немного прояснилась. Перейдем к другому пункту. Взять Валенсию Кузнецова на обучение не могу, сами понимаете. А вот на работу — пожалуйста. Платить буду исправно, полновесными золотыми монетами. Ну, и вас, конечно, возьму, с оплатой не обижу. Профессор посмотрел на ошарашенных новостями мужей Валия. — Знаем о вашей расценке. Неожиданно Тамерлин сел на плечо хозяйки. Разрешите нам посоветоваться. Наедине. «Конечно-конечно, мы оставим вас, но имейте в виду, кроме нашей Академии никто не сможет вам предложить качественную защиту в тяжелой ситуации, которая может произойти во время перемещения по мирам». Произнес гном и вышел вслед за своим начальником, плотно прикрыв за собой дверь. «Валенсия, ответы на все невысказанные тобой вопросы ты получишь в более спокойном месте», произнес увеличившийся в размерах Таисхан. «А сейчас у нас заказ, от которого откажется только дурак». Но он немного сложный. Надо будет прыгнуть три места. А цена, вспомнив о пустом кошельке, заинтересованно спросил Валенсия. Три тысячи золотых, да и потряс бакнотом. Ну что, берем? Я пробил по своим источникам на бирже. Не контрабанда. А передел он с ответом открывшего рот Вариана. Девушка с блеском в глазах посмотрела на мужей. Дорогие мои мужчины, Тихо открываем свое агентство по перемещениям? Или вы идете работать в академию? Но должна предупредить, у меня есть небольшие догадки, хотя у вас, наверное, тоже. Кто такая маленькая, красивая, очень умненькая могла вытащить меня сюда? И по выполнению ее заданий я могу лишиться своих друзей, став вновь простой человечкой. На глазах девушки выступили слезы. Так что нужно побольше подзаработать на безбедную жизнь. Как вам моя идея? «Милая, давай без слез. Вэриан вытер одинокую слезинку со щеки жены. Деньги — не проблема, мы с Уилом заработаем, не переживай. Да и наследство никто не отменял, хотя это уже пятое дело. Никогда не сомневайся в своих мужьях, голодной точно не останешься». «Я не поэтому плачу, вас я точно не сомневаюсь. Вон, и в академии вас ждут с распростертыми объятиями. Мне магию жалко терять». Я уже свыклась с мыслью, что особенная, одна из своего мира такая счастливица, а оказалось, что это чья-то жестокая игра в странные кошки-мышки. Валенси, по меркам нашего мира вы, люди, живете очень короткий век, так что, может, никто тебе и не предъявит к оплате тот договор, и будешь ты нас терпеть до конца своих дней. Потерся клювом о щеку хозяйки Тем. Утешил так утешил, стою и думаю, сильнее расплакаться или счастливо тебя обнять. «Вас тоже жалко, гордые!» «Не нужно, Валенсия!» — прервал Тайсхан. «Если все согласны, то я подтверждаю заказ!» Валя обратил взор на мужчину, оставляя последнее слово за ними. «Хорошо, раз жена хочет приключений, она их получит. Только нам нужно будет заглянуть несколько мест. Во-первых, магическую лавку с артефактами. Во-вторых, ко мне домой с родителями познакомлю!» — улыбнулся Ульфред. «Ой, может, не надо с родителями?» Валенсия прильнула к груди Уила и сильно обняла, сомкнув руки на спине. «Вдруг они захотят избавиться от меня и женить тебя на моржине?» «Все пройдет идеально», — засмеялся мужчина и поцеловал любимую макушку.